Какие интересные дела идут раз за разом. Глава семейства Бобровых задумчиво посмотрел в окно, пытаясь все таки осмыслить факт происходящего, и у него что-то не сходилось. В первую очередь, у него не сходились именно факты того, что за последнее время произошло в колонии. Да его семья особо никогда не старалась проявлять излишнюю активность, которая могла банально плохо закончиться. Отец всегда учил Романа Витальевича, что в некоторые вещи лучше не вмешиваться, пусть идут своим чередом. Но то, что происходило на данный момент, выглядело настолько необычно, что Бобров старший просто растерянно мог наблюдать за результатами и только покачивать головой. Еще один представитель старшего поколения семей правящих кланов банально умер. И даже нельзя было точно определить, что же с ним случилось на самом деле. И эта неизвестность буквально выводила из себя опытного и умудренного жизнью человека. Такие вещи случайно никогда не происходят, и он это прекрасно знал, тем более что слишком часто в последнее время происходили подобные вещи, чтобы не обращать на них внимания. Поэтому выбора как такового у Романа Витальевича Боброва просто не было ему все равно придется выяснить причины происходящего, Хочется ему этого или нет. В данном случае все это не суть важно. Медленно отвернувшись от окна, бобров старший внимательно принялся рассматривать все то, что попало ему в руки в виде информации, и ему сразу, наверное, стоит отметить тот факт, что данная информация была слишком уж специфической, чтобы ее можно было легко и просто сбрасывать со счетов. Стоило начать, наверное, именно с того фактора, что его, так сказать, товарищ по цеху Александр Дмитриевич Рощенков, бывший долгое время мэром города Колонии, практически в самый короткий срок на глазах у множества людей спился и банально скончался. И это все с учетом того, что он не был никогда любителем спиртных напитков, но в последние дни своей жизни этот человек словно с цепи сорвался и употреблял спиртное так, как будто от этого зависит его жизнь. Так просто не бывает. И именно поэтому он сейчас переживал все по поводу того, что слишком уж все это было подозрительно. Если смотреть только на этот случай, то можно не обратить внимание и на все остальные. Однако, если их выставить в одну линию, то таких случаев станет слишком много. Размышляя над всеми этими случайностями, Роман Витальевич сам прекрасно понимал, что единственной семьей, которая не пострадала за последнее время, являлась именно семья Бобровых, и это его очень сильно настораживало. Да вы сами подумайте, если идет такая странная тенденция, так сказать, омоложение состава совета, то кто вам сказал, что его семья останется в стороне? Не, это в принципе невозможно. И он данный вопрос без надзора оставлять не собирался. Кто бы там что ни говорил, стоит заранее понимать, что ситуация, которая в последнее время все чаще и чаще дает себя знать, очень уж не похожа на какую-то случайность. Таких случайностей, в принципе, не бывает. И в данной ситуации все очень просто. Кто-то старательно убирал опытных противников, стараясь освободить дорогу себе. Это было элементарно и вполне понятно. Оставалось только понять, кто именно занялся такими шалостями. Ситуация складывалась настолько необычная, что Бобров старший решил на какое-то время постараться самоустраниться от всего происходящего, так как он сам прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации сам может легко и просто попасть в ловушку, а ему бы этого очень сильно не хотелось тем более что его наследник был еще не готов к таким событиям и чем больше он задумывался над этой ситуацией, тем больше понимал, что случившийся факт отрицать нельзя. Кто-то очень старательно убирал раз за разом руководящий состав колонии. Возникает только вопрос: кому могло быть нужно подобное? Можно было бы, конечно, западорить случившимся, например, Ольгу Сергеевну провил его. Эта женщина на данный момент практически осталась гордом одиночеств в совете и могла бы все это провернуть, можно было бы ее заподозрить, если бы не одно большое и очень серьезное но семья провила первая потеряла всю мужскую часть своей линии, так что получается, что вряд ли она могла пойти на подобное, а вдруг ей просто надоело быть тени собственного младшего брата? Ведь такое тоже было вполне возможно. Размышляя над этим вопросом, Роман Витальевич просто терялся в догадках. А если это так, то, видимо, он что-то плохо просчитал. Вообще-то у него были определенные планы на семью Провиловых, так как там осталась наследница, молоденькая девушка Настя. Значит, есть все таки шанс сдвинуть Ольгу Сергеевну с ее позиции. Надо всего лишь сделать так, чтобы она сама передала все дело своей семьи в руки собственной дочери. А в семье Бобровых был младший сын Евгений, которому можно было бы посоветовать жениться на дочери Ольги Сергеевны, и тогда Бобров старший смог бы взять под контроль не только свой завод, но и фактически всю колонию. А что? вполне возможный вариант развития событий. Младший сын был у него очень послушным, ведь Евгений вырос в правильной семье и с правильным воспитанием. Оставалось только сделать все остальное правильно. Но то, что он видел на последнем заседании совета правящих кланов, заставило Романа Витальевича очень сильно задуматься. Дело в том, что после известия о смерти Рощенкова старшего, Ольга Сергеевна как-то слишком жарьяно начала требовать проведения следствия и старательно настаивала на том, что следует провести вскрытие тела умершего, чтобы определить причины его преждевременной кончины. Если бы она была замешана в подобном, то Ольга Сергеевна сама никогда не стала бы подобным образом действовать. Она бы просто постаралась спустить все это дело на тормозах, тем более что сама семья новоиспечённого покойника не проявляла какой-либо излишней активности или желания в отношении следствия и выяснения причин смерти. Конечно, все это выглядело немного странно. Но после заявления Дмитрия Александровича, наследника мэра города, о том, что такова была воля умершего, всем остальным главам правящих кланов осталось только развести руками. Правила были таковы, что вмешиваться в случившееся они теперь просто не могли. Сам по себе факт того, что они могли таким образом нарушить основной закон, вынуждал их отступиться. И ту же самое Ольгу Сергеевну тоже Хотя зная ее неугомонный характер, Бобров старший спокойно мог заявить о том, что эта женщина все равно будет что-нибудь искать, и скорее всего, что-нибудь до да найдет. Поэтому ему хотелось бы быть в этот момент поблизости, ведь он и сам понимал, что тот тё решил сыграть такие игры, наверняка в скором времени попытается избавиться и от него самого. Конечно, можно было бы вспомнить о том, что семья Бобровых Обычно в таких играх не участвует. Можно. Вот только при всем этом никогда не стоит забывать о том, что тот, кто действует подобным образом, должен заранее просчитать любую возможную ситуацию, и согласно этим расчетам, именно бобров старший может на данный момент представлять определенную угрозу именно из-за того факта, что он остается старшим. Он был даже старше Ольги Сергеевны. Но привычка не вмешиваться в происходящее в данном случае просто не могла ему чем-то помочь, ведь тот кто таким образом очищает себе дорогу, будет думать только о собственной безопасности, а никак не о логичности действий. Хотя по логике надо было бы просто не обращать внимания на тот факт, что в совете остался еще один человек. Бобровы всегда старались держаться подальше от этих интриг но получится ли Роману Витальевичу в этот раз удержаться как-то на дольше от всех этих проблем? Этого Бобров старший не знал. Конечно, можно было бы попытаться договориться с той же Ольга Сергеевной, так сказать, действовать на пару. Ну, а если это она фокусы какие-то устраивает, что тогда? Если вся это показная мишура в виде беспокойства и требования провести следствие, была устроена специально ввиду того факта, что она знала главное. Никто не будет проводить следствие и искать какие-то улики по довольно банальной причине, связанной именно с тем, что она сделала все это, чтобы иметь возможность спокойно скрыть все следы преступления. Вообще-то это тоже было бы вполне логично, если, например, именно она замешана в случившемся, то именно ей было бы проще контролировать процесс особенно когда речь идет о подобных преступлениях, ведь если бы сам преступник проводил следствие, то он сам бы имел возможность скрыть все следы своей деятельности. Это вполне логично и даже объяснимо. В результате всех этих размышлений Роман Витальевич сам догнал себя в тупик, и теперь он просто даже не знал, что ему предполагать. Их семья обычно занималась только своим заводом. И поставками из него городу нужных ресурсов не более того как можно было бы предположить однако чем больше он задумывался о сложившемся положении тем больше бобров старший понимал то что позиции невмешательства в данном случае до добра не доведут хотя бы по той простой причине что в данном случае риск будет слишком велик вот например слишком уж однообразное событие постигли семейства провиловых и самойловых Никто не обращал на это внимания, а он обратил, что в первой, что во второй семье одним ударом были уничтожены все представители мужского пола. Конечно, он много чего слышал нелицеприятных вещей, например, про того же сына главы семейства Самойловых. В городе поговаривали о том, что он весьма странный и больше напоминал девушку, чем парня. Естественно, что такое положение дел самого бывшего главу семьи Самыловых не устраивало. Характер у этого человека был тяжелый, и, возможно, даже такое, что кто-то сейчас скажет, что в данном случае можно найти определенную логику. Да, человек не выдержал, сорвался, как результат гибели его сына было всего лишь делом времени. Но Бобров старший слишком долго знал своего оппонента, чтобы верить в подобную глупость. Ну, не мог тот так легко и просто попасть в подобную ловушку. А значит, стоит заранее предполагать, что в этой ситуации произошло что-то другое. Поэтому можно было понять, что кто-то за спиной тех же глав кланов старательно продвигает свою политику, и, судя по всему, эта политика идет явно не в пользу самих представителей кланов. Если все так, то проблемы возникли тут у семьи Бобровых. причем очень быстро. Судя по всему, этот неизвестный, кто начал действовать в данной ситуации, останавливаться не собирается. Ведь он фактически обезглавил все кланы, какие только были в колонии. Как уже говорилось ранее, осталась только семья Бобровых. Тяжело вздохнув, глава семейства пригласил к себе старшего сына Виталия. Пора было его приобщать к делу. Нет, он, конечно, как мог помогал отцу, но не так, не так явно, как это теперь надо будет сделать. И сейчас сам Роман Витальевич намеревался привлечь своего сына к делу. Теперь он будет ходить на все эти собрания совета кланов. Пусть все думают, что старик самоустранился. По крайней мере, в такой ситуации подобное будет не слишком мудрено. Зато у него будет шанс действовать за спиной собственного наследника. Не отвлекаясь на обычные рутинные дела семьи, Так он сможет вычислить врага, который устроил эту тотальную охоту на глав кланов. Проблема была в том, что в данном случае действительно было сложно определить врага, да и вообще. Неожиданно вздрогнул глава семьи Бобровых, задумчиво покосился на дверь, через которую вот-вот должен был войти его наследник, а он уверен в том, что в этом деле не замешан ни его отпрыск. В этом бобр старший уверен быть не мог, и эта неожиданная догадка его сразу насторожила. Вдруг и его собственный ребенок решил поиграть в такие же игры. Что же делать в таком случае? Да и вообще имеет ли этот человек, который устроил подобное, хоть какое-то отношение к семьям правящих кланов? Этот факт ему точно был неизвестен, а значит, заранее следует опасаться буквально кого угодно. Все только по той простой причине, что этот самый кто угодно мог быть весьма опасен. Типичным примером этому, как ни странно, был именно факт того, что случилось с главами других семей, ведь их не защитило даже то, кем они были. Сосредоточив все свои мысли на всем этом, Роман Витальевич задумчиво поморщился. Честно говоря, ему очень не хотелось бы думать о том, что во всем случившемся может быть, замешан и его собственный отпрыск, но в первую очередь на данный момент главу семейства беспокоил тот факт, что все таким образом пострадавшие семьи почему-то даже не пытались каким-то образом пытаться защищать свои интересы, и это было очень странно. Кроме того, слишком уж явно все эти новые главы семей проявляли свою готовность занять место царского поколения. Несмотря на то, что им явно не хватало подготовки и общих знаний, и все это говорило именно о том, что с этим делом что-то уж очень нечисто. Возможно, кто-то сказал бы, что его ум полный подозрений, на данный момент действительно слишком уж увлекся всеми этими интригами. Такое тоже было вполне возможным фактом, который сбрасывается со счетов было бы просто нельзя, но что же делать в сложившемся положении? Он понимал, что сейчас стандартная позиция его семьи до добра не доведет. Именно поэтому он также и не хотел рисковать. Если ему не доверять собственному сыну, то зачем вообще жить? Ведь в данном случае этот парень может стать именно тем, кто должен был бы прикрыть ему самому спину. Будет ли так на самом деле, глава семейства Бобровых не знал, да и знать он этого банально не мог хотя бы по той простой причине, что ему оставалось только рассчитывать на то, что он все таки правильно воспитал своего наследника, и тот даже не будет задумываться о глупостях, вроде попытки подобного захвата власти. Зачем ему такие глупости? Кстати, если думать о том, что это именно отпрыски семей правящих кланов подобным образом решили упрочить свое положение, то поведение наследников семей Самойловых или Терновых было хотя бы объяснимо. Например, у Самойловых та же самая Елизавета Игоревна, ставшая на данный момент наследницей, вряд ли бы вообще когда-нибудь стала бы таковой и все хотя бы по той простой причине, что там имелся сын, наследник, а значит, ничего подобного ей просто не светило. Хорошо. Этот факт можно объяснить излишним рвением девушки, которую могли просто выдать замуж, чтобы она не мешала проводить политику семьи. Причем, выдавая ее замуж, отец самой девушки вряд ли бы стал интересоваться ее мнением. Как факт ее излишнее рвения понять можно. В семействе Терновых тоже ситуация была двоякая, судя по всему, насколько Роман Витальевич сам знал эту злобную старую стерву которую Александр Дмитриевич на одном из последних собраний просто отстранил от выполнения обязанностей. Можно было понять, что эта ведьма просто так не сдастся. Скорее всего, она будет бороться до конца. И в этом случае можно было понять, если, к примеру, ее собственные наследницы решили поторопить старуху с тем, чтобы она как можно быстрее отправилась в мир иной, вряд ли бы она захотела добровольно отдать им власть. Нет. Тут было что-то еще. Тяжело вздохнув, глава семьи Бобровых все же решил встретиться со своим сыном, ведь если он не будет доверять собственному наследнику, то кто же потом возьмет на себя его дело? Поэтому разговор у них все же состоялся. Надо сказать, что своим сыном и наследником Бобров старший очень сильно гордился, ведь этот молодой парень еще ни разу не разочаровывал его своим умом и сообразительностью. Виталий сразу понял беспокойство отца и заверил того в том, что в данном случае ему нечего опасаться, если кто-то и решил устроить подобные шалости, то они рано или поздно это узнают, и тогда этому умнику придется ответить за свои действия, каким бы хитрым он ни был, бы. но за свои действия какой хитрый все равно будет наказан, ведь все то, что случилось, оставлять без ответа никак нельзя. И сын Боброва старшего это все прекрасно понимал. Понимал он и тот факт, что если кто-то решил играть такие игры, то на достигнутом этот человек все равно не остановится, поэтому лучше заранее предусмотреть возможные проблемы. Стараясь объяснить своему наследнику причины, по которым он решил обратить внимание на происходящее, глава семейства Бобровых намеренно дал тому понять, что происходящим может быть замешан буквально кто угодно неужели ты думаешь что это может быть кто-то не из кланов задумчиво протянул виталий тихо хмыкнул видимо просто представил себе тот факт что это действительно решил пошалить кто-то не имеющий отношения к тем кого он мог считать ровней. если это так то мы просто обязаны его найти и уничтожить Говоря это, парень просто констатировал факт, после чего задумчиво посмотрел на своего отца. Я с тобой полностью согласен. Вот только существует определённые сложности, про которые нам не стоит забывать. В ответ вопрос старший постарался объяснить сыну, то с чем в первую очередь были связаны его сомнения и возможные предосторожности. Для начала он подозревал, что за таким весьма странным стечением обстоятельств может стоять кто угодно, даже та самая Ольга Сергеевна. Надо сказать, что Виталий удивился, когда об этом услышал, ведь он и сам понимал, что его отец не стал бы так откровенничать без лишней нужды. Поэтому было решено в конце концов разобраться с тем, кто решил так шалить за спиной семьи Бобровых. Они подобного простить не могли никому и никогда. И в этом вопросе представители двух поколений этой семьи были единодушны. Такое действительно нельзя было никому прощать. Сейчас они решили открыть охоту на представителей практически правящей элиты. А что будет дальше? Дальше они начнут просто уничтожать всех, кто им как-либо мешает. Этот вопрос необходимо было решить как можно быстрее, и глава семьи Бобровых не мог позволить, чтобы кто-то по какой-то глупости считал, что он вправе принимать именно такие решения. Кто бы он ни был, но этому человеку придется ответить за свои действия. Подобное, в принципе, непростительно. Оставалось только попытаться найти этого самого кого-то. А вот с этим могли возникнуть сложности. Судя по всему, этот самый хитрец, который действовал подобным образом, был достаточно осторожен, чтобы не проявлять своих истинных интересов и поэтому Роман Виталий решил сделать вид, что он заболел. Ведь в этом случае есть возможность того, что тот, кто захотел бы его убрать с дороги, либо проявил бы себя, либо просто оставил бы его в покое, в надежде на то, что старик тихо мирно скончается от вполне естественных причин. Что первый, что второй вариант, и главе семейства Бобров вполне подходили по той простой причине, что таким образом есть шанс вывести этого врага на чистую воду даже если это кто-то из представителей правящих кланов ведь в этом случае когда о таких вещах станет известно можно будет уничтожить врага воспользовавшись законами колонии и этот факт упускать тоже было нельзя ведь если в данной ситуации замешан кто-то из представителей правящих кланов то всегда можно сдвинуть его с позиции И тогда именно семья Бобровых займет место того клана, при этом сохранив собственные позиции. Постаравшись все это тщательно объяснить своему отпрыску, глава семейства Бобровых отослал его прочь, так как ему самому надо было сейчас постараться проработать, как следует, план действий на оба варианта развития событий. Роман Витальевич понимал, что в данном случае возможны разные казусы, и даже не суть важно, то какими именно они будут важнее будет именно то, что эти казусы все равно есть и будут, и именно их надо учитывать. Пока что его старший сын отвлечет на себя внимание, попутно необходимо было сделать так, чтобы младшенький тоже постепенно брался за дело. Пора бы ему уже заняться дочерью Ольги Сергеевны. Сейчас именно ее позиции выглядели самыми надежными, и поэтому упускать шанс выяснить что либо именно от этой девушки которая могла банально о чем то проговориться, старый интриган не собирался. Он понимал, что эта девушка может оказаться не слишком разговорчивой, если она такая же, как ее мать, это будет отнюдь не удивительно. В последнее время в городе стали поговаривать о том, что Ольга Сергеевна воспитала себе достойную смену. Если все именно так, то все замыслы старого интригана могут просто быть уничтожены банально и даже глупо, всего лишь по той причине, что девушка, окажется не по зубам его сыну. Хотя надо сразу сказать о том, что он тоже был неровкого десятка и мог бы за себя постоять, если уж об этом зайдет речь. Именно благодаря собственному сыну он и сможет прикрыть собственную деятельность и все таки может надеяться на то, что сумеет вычислить врага. А то, что враг все же появился, уже не было секретом. Слишком уж явно он себя проявил, и поэтому глава семейства бобровых намеревался его выманить. Как именно это произойдет на данный момент не суть важно, важнее другое. Необходимо этого наглеца действительно заставить проявить себя, иначе так и придется постоянно скрываться и ждать, пока кто-то нанесет свой удар. Честно говоря, Роман Витальевич еще ни разу не был так напуган ведь в данном случае именно он мог оказаться следующей жертвой. Конечно, он хотел, чтобы это была именно Ольга Сергеевна, но как быть в этом уверенным? В том, что именно эта дамочка сама попадется в свою же ловушку, если это она. — А если нет? Уже в который раз тяжело вздохнув, глава семейства Вобровых был вынужден на некоторое время отвлечься от всего этого. Ведь как бы он ни старался, Роман Витальевич постоянно чувствовал какую-то опасность, и он знал о том, что эта самая опасность находится рядом, практически вплотную возле него. Ему бы хотелось держаться как можно дальше от всей этой ситуации. Вот только будет ли так на самом деле? Вопрос сложный, и с этим вопросом ему срочно нужно что-то решать. Как именно? Это уже дело другое. Однако сейчас его надо искать. Искать именно того, кто перешел определенную границу. Получится это или нет, сейчас ему неизвестно. Но такие вещи спускать с рук кому бы то ни было может стать банальной ошибкой. И Бобров старший это все прекрасно знал. Знал и не собирался этого допускать, так как в крайнем случае он сам может стать следующей жертвой, и не только он. Ведь Роман Витальевич сам видел, что в большинстве случаев страдал не только глава семейства. Уже в двух семьях глав правящих кланов пострадали также и наследники. Его сын прекрасно понял тот намек, который ему дал отец, поэтому Виталий и сам собирался найти способ предотвратить подобную проблему, которая может в любой момент обрушиться на его собственную голову. Так что в этом вопросе Бобров старший мог быть спокоен, а вот как пойдут дела дальше, будет видно. Кроме этого дела у него были еще и другие проблемы. В последнее время в городе появился очень интересный персонаж молодой охотник, который каким-то неведомым способом нашел возможность ходить к разбившемуся кораблю колонизатору, и уже несколько раз он проделал это дело. Естественно, что Бобровы тоже не хотели бы терять такую интересную возможность, которая открыта могла бы дать им возможность усилить свои собственные позиции. По сути, за последнее время этот мальчишка, а было ему всего 16 лет, активно сотрудничал только с Александром Дмитриевичем Рощенковым, и это немного раздражало. Ну, что тут можно было сказать? Бывший а ныне покойный мэр города оказался более хитер и достаточно быстро нашел возможность усилить собственные позиции. С этим фактом не поспоришь. Кроме того, всегда стоило относиться с уважением к хитрости потенциального противника. Если тебя перехитрили, то имей совесть и, как говорится, чувство собственного достоинства. Признай свое поражение, по крайней мере, Бобров так мог поступить. Однако все последние события все чаще наталкивали Романова Витальевича на мысль о том, что все таки еще не все потеряно для его собственного семейства. И есть у них шанс подмять этого молодого охотника под себя. Немного, правда, настораживает факт того, что этот самый парень встречался с Александром Дмитриевичем буквально перед тем, как тот довольно быстро и фактически скоропостижно скончался от неизвестной болезни. Это был не тот вариант, который старый хитрец хотел бы получить для себя. Однако при всем этом он сам прекрасно понимал то, что в сложившемся положении у него лично вариантов просто нет. Надо все же активизировать свои действия по процессу закобаления этого паренька. Только сам этот паренек почему-то не желал сейчас ни с кем общаться. Представители семейства Бобровых старательно кружили вокруг дома этого мальчишки, пытаясь все таки к нему подобраться, но не все было так просто, как кажется. Этот молодой парень действительно ни в какую не хотел идти ни с кем на контакт. Помощник главы семейства Бобровых даже доложил ему о том, что за последние пару дней возле дома этого мальчишки пару раз был замечен Михаил, помощник Александра Дмитриевича Рощенкова. И, судя по всему, даже Михаил не смог с ним как-либо поговорить. Что же такого случилось между ними? Насколько было известно, раньше они довольно плотно контактировали. Михаил практически сам вел все договора с Духа, а именно так и звали этого молодого охотника с городом. В чем же дело? Неужели парня как-то расстроило то, что случилось с Александром Мистреевым? Вообще-то это можно было бы понять. Да, можно было бы. Вот только есть ли в этом всем смысл? «Ну, умер один хозяин, которому ты служил, так найдется другой. Хорошие слуги на дороге не валяются. Это правило бобров старший усвоил слишком хорошо. Его этому старательно учил собственный отец, неоднократно объяснявший ему ошибочность действий, которую некоторые индивиды могли себе позволить, но только не он. Он всегда старался поддерживать тех, кто был достоин его внимания. В данном случае имеется в виду именно слуги. Кто бы знал то, сколько людей таким образом он переманил к себе на службу. Да, они вроде бы остались служить тем самым семьям, которым служили ранее, но на самом деле они служили именно ему. Чем он старательный пользовался. У него были даже собственные люди в той же самой службе охраны города. Конечно, кто-то мог бы сказать о том, что это с его стороны был не слишком чистоплотный поступок, так как Роман Витальевич в данном случае действует фактически против такого же, как и он сам, главы клана. Да, такое тоже было бы вполне возможно. И сейчас он даже получал информацию о том, что Ольга Сергеевна тоже стала проявлять к этому пареньку излишнее внимание. Судя по всему, эта женщина намеревала сейчас любой ценой найти к нему подход. Ну что же, вполне себе логичное желание, его даже можно понять. Однако в сложившемся положении сам Роман Витальевич понимал, что допускать подобных экспериментов со стороны той же Ольги Сергеевны ему лично было бы крайне нежелательно, хотя бы по той простой причине, что женщина таким образом может усилить собственные позиции, а для его семейства подобное было очень опасно вот только как вынудить этого мальчишку признать нового хозяина? Получится это или нет? На данный момент Бобров старший просто не знает. Ведь предсказать реакцию парня на попытку надавить на него сейчас просто невозможно. Тем более, что сразу можно понять главное. Тот же самый Александр Дмитриевич не просто так нервничал, общаясь с этим мальчишкой. Скорее всего, при общении с ним можно было получить очень много проблем. Но все таки не стоит упускать из виду тот факт, что всегда есть шанс этого мальчишку починить себе. Надо всего лишь постараться вынудить его. Понятно же, что он так просто не сдастся и будет старательно искать возможность как-то вывернуться. Александр Дмитриевич ценил этого мальчишку А значит, сразу можно было понять, и тот факт, что он может пригодиться и семье Бобровых. Тем более не стоит забывать о том, что на той же самой территории, где находится разбитый корабль колонизатор, может быть много интересного. Уже только поэтому глава семьи Бобровых не собирался выпускать этого мальчишку из своих рук. Хочет тот того или нет, но этому Семёну все равно придется обзавестись новым хозяином. И будет, конечно, лучше, если этим хозяином станет именно представитель семьи Бобровых. Случится ли так на самом деле? Сейчас сказать точно не получится, поэтому лучше позаботиться о возможных проблемах. Именно поэтому ему пришлось также составить кучу инструкций для своих помощников, которые должны будут добраться до этого Семена, который почему-то банально игнорирует все эти попытки. И почему-то Романа Витальевича этот факт раздражал. Все только из-за того, что он просто заперся в доме и не желал выходить в город. Иначе его бы уже давно поймали те самые люди, которые служат их семье. Так что им придется постараться. К тому же он хотел все таки взять под контроль то, что принадлежит их семье. То, что все то, что должно быть доставлено с корабля колонизатора Принадлежит именно семье Бобровых, Роман Витальевич уже даже не сомневался. Ну, если Рощенковы выпали из игры, то значит, только они могут претендовать на все это. Тем более, что в данном случае можно понять главный нюанс. Наследник семьи Рощенковых в данном случае не может ничего противопоставить желанию семьи Бобровых забрать то, что они хотят. Пока он поймет, что происходит, они уже заберут то, что им нужно. Главное, чтобы сейчас Ольга Сергеевна Провилова не вмешалась. Однако, судя по ее поведению, эту женщину на данный момент больше интересовали проблемы города, так как она уже попыталась взять под опеку молодого мэра. Ну что же, пусть так и будет. А он займется этим молодым охотником, хотя в городе поговаривают о том, что он еще и травник. С учётом последних проблем, которые возникли в городе с врачами и учеными, можно было понять, что у семьи Бобровых есть огромный шанс получить все и сразу главное. Постараться, а уж они это умеют делать. Причем сразу стоит отметить то, что делают они все это незаметно, иначе бы уже давно от них постарались избавиться. Слишком часто Бобровы нарушали договоренности между кланами. Но делали они все это так, чтобы следы этих вмешательств никогда не привели к ним лично. И это было самым важным моментом в их жизни. Тайна. Тайна окружила всю жизнь семьи Бобровых. Они тайно влияли на все события в городе. Там пустить нужный слух, тут подкупить нужных людей, чтобы те сделали все так, как надо и результат на лицо. Вы думаете, что охрана на шахте просто так жонтовалась? Нет. Глава семейства Бобровых вложил достаточно большие деньги в это, чтобы рассорить Елизавету Игорюну Самойлову и ее охранников. Вот только он не учёл того факта, что девчонка по какой-то глупости сразу кинется за помощью именно к Ольге Сергеевне. Ведь вроде бы перед этим они поссорились. Но теперь уже ничего не поделаешь. Ольга Сергеевна быстро навела порядок и достаточно большое количество людей, которые умели обращаться с оружием, оказались на улице. А бобров старший их пригрел, поддержал. Конечно, все это было сделано через доверенных лиц, не им лично. Если бы он сделал это лично, то тогда скандала бы избежать не удалось. Однако на данный момент было важнее другое. Важно было то, что он получит, когда возьмет под контроль этого мальчишку-охотника а это было необходимо сделать, пока другие не спохватились».